но мне пора. Жерек чувствовал себя в западне. Он поправил шкурку, надетую на юшариспо. У него не хватило времени изменить цвет его кожи, и он остался почти без изменений, грязно-коричневым с зелёными пятнами. Видите ли, мой экземпляр хочет есть. Есть? Мы можем покормить его здесь. Специальной пищей? Только я знаю рецепт, сказал Жерек. — Но кухня моего зверинца безукоризненна, — возразила миледия Шарлоттина. — Только скажи мне, что он ест, и все будет приготовлено. — М-м-м, — простонал Джерик. Миледия Шарлоттина засмеялась, ее лицо запульсировало световыми волнами. — Ты явно не в себе, Джерик. — Что ты задумал? — Задумал? — Ничего. — Задумал? Он дал себе слово никогда не ввязываться в подобные истории. Ты действительно приобрёл это существо так, как рассказал, или здесь кроется тайна? Может, ты сам путешествовал во времени? Нет. Э-э, нет. Его губы пересохли. Он постарался отрегулировать влажность своего тела, но разницы не почувствовал. Может, ты сделал этого пришельца сам? Всё же он очень похож на жалкую подделку. Она подбиралась всё ближе. Джэрик нашёл взглядом выход и прошептал Юшареспу: "Там путь к свободе. Мы должны". Миледия Шарлоттина сделала шаг. пришельцу, наклонившись вперёд, чтобы лучше рассмотреть его, запах её духов был настолько сильным, что Джэрику стало дурно. Сузив глаза, Шарловина спросила её Юшариспу: "Как тебя зовут?" Он не говорит. Голос Джэрика дрогнул. "Хром", — вырвалось у Юшариспа. "Его зовут Хром", — нашёлся Джэрик, толкая не задачливо обеглица вперёд. Космический путешественник упал на четвереньки и посеменил в сторону туннеля, ведущего из пещеры. Его дубинка осталась лежать на полу. Брови миледи Шарлоттины сошлись над переносицей, на её многоцветном лице постепенно проявилась подозрительность. Мы увидимся завтра, сказал Браннорт Морфейл, пропустивший всю остальную часть беседы насчёт машины времени. Он повернулся к камелиде Шаролти, которая приподнялась на одном локте в своём силовом гамаке и смотрела с открытым ртом вслед Джеррику. Интересно, задумчиво сказал Браннерт Моршелл. Скорее всего, новая форма хроностранствий, скорее новая форма надувательство. Мрачно предположила Миледи Шарлотина. Голос ее звучал скорее мелодраматически, нежели искренне, когда она воскликнула «Джерик! Джерик!» Джерик обернулся на бегу, крича «Мой пришелец! Я имею в виду мой скиталец! Во времени он убегает! Я должен поймать его! Чудесная вечеринка! Прощайте, ослепительная Шарлотина! О, Джерик!» Но Джэрик пустился вслед за Юшариспом через туннель к водяным воротам энергетической трубы, проложенной сквозь воду, на берег туда, где их ждал маленький локомотив. Джэрик взмыл в небо, таща за собой Юшариспа, в машину. Тяжело выдохнул Джэрик, подплывая к локомотиву. И вместе они ввалились в кабину и рухнули на диван. «К монгрову!» — крикнул он, наблюдая за озером, нет ли признаков преследования. «И побыстрее!» Оглянувшись, Джерик увидел, как Меледя шарлатина вынурнула из мерцающего озера на своем силовом гамаке, все еще опираясь на один локоть, и спуская гневные вопли вслед тающему в синеве локомотиву. Джерик напрягся, стараясь различить слова... но не услышал их. Он надеялся также, что она проявит достаточно спортивный характер и не станет использовать следящее устройство за его воздушной машиной или не протянет силовой луч, дабы вернуть назад. Возможно, Амели ещё не поняла, что он сделал. Но тут до его ушей донёсся театральный крик Шарлотины: "Держите! Держите вора!" Джерри почувствовал дрожь. в коленках и понял, что переживает самое выс восхи...